Глава вторая Ига, Такем! Сдохните в муках, твари!» Боги кричали и победоносно выбрасывали вверх руки, крепко сжимая свои орудия войны. Победные возгласы разливались над городом Начала, над дикими землями и повсюду в окрестностях. Испепеляющая волна огня уничтожила все в установленном радиусе. Где-то километр, где-то десять километров. «Пустошь!» Дымящаяся, покрытая пеплом пустошь образовалась вокруг. Те крепости, что получили защиту города, выстояли. Все прочие превратились в оплавленную груду камней. Даже труп каменного жука-гиганта, небольшим растекшимся холмиком, едва возвышался у городской стены. А порталы, столь густо усеявшие окрестности, уничтожила непревзойденная мощь этого великого заклинания. Целый час оно горело, уничтожая все возникающие и возникающие порталы не давая тварям выбраться наружу». Подобно попкорну, переходы взрывались и схлопывались. И так, пока первая волна гадов и та тварь, что запускала их сюда, не прекратили впустую тратить свои запасы энергии и божественности. У богов, наконец, появилась небольшая передышка. А у главы города время обдумать произошедшее и подготовиться к новым невзгодам. Он не сомневался, на этом трудности и испытания не закончатся. Впрочем, возле одной крепости, принадлежавшей клану Леонрикс, радость богов была смешанной. Пока одна часть ликовала, кучка арганиан рвала и металла, требуя поскорее открыть ворота. А еще одна часть богов из числа людей, прибывших из далеких земель древних, выглядела не на шутку встревоженной и напряженной, глядя на злобное и недовольное лицо своего лидера. Доминионец шептал стоящему рядом главе клана указания, и тот с серьезным видом кивал. Ультимативная, нарушающая законы этого мира способность основателя до сих пор не активировалась. А значит, тот, кто остался снаружи, каким-то образом, все еще остался жив. Сам факт того, что новичок имел запасы божественности и способность сопротивляться его эсранговой способности, очень сильно не нравился Рольфа. Прогнозы их разведки в отношении этого долбаного выскочки с треском провалились. «Надо действовать решительно». Тревоги из-за нарушения законов города начал он не испытывал. Стоит им закончить дело, как они уберутся в свои земли и свой замок, и, если понадобится, замуруются там хоть на сотню лет, пока наказание и контракт системы не прекратят свое действие. Но главе города прямо сейчас явно не до этого. Нашествия они, само собой, не ожидали. Пришлось импровизировать. Узнать, где и как сражался Лид, не проблема. Прорваться с их элитной группы к этой точке — тоже. Нужно было только дождаться удобного момента. И Рольфа был уверен, что он дождался. И не просто удобного, а самого идеального. Но этот гад по какой-то причине не сдох до сих пор. Внезапно пришло системное уведомление, и Мингер расплылся в улыбке. «Продавил. Все. Метка на нем висит. Видать, закончилась божественность. А раз так, он явно при смерти». «Понял!» Доминго повернулся к заляпанным кровью чудовищ бойцам и коротко кивнул. «Готовьтесь! Идите и найдите его! Помогите отправиться на перерождение!» Искать Лида долго не пришлось. Забравшись на стену, два лидера увидели, как в сотни метров от ворот и стен крепости расположилась удивительная постройка, вызывающая удивление и пересуды. Костяная, оплавленная и почерневшая пирамида в высоту доходила до пяти метров. Все вокруг нее было погребено метровым слоем пепла. Такое ощущение, что здесь сожгли не парочку монстров, а сотни и сотни тысяч. Даже ветер не мог выдуть все это, гоняя серые клубы, подобно волнам на море. Ворота с трудом открылись, и наружу, сдвигая пепел, бросилось множество богов. Те, что поопытнее, знали, что этот пепел во время нашествия та еще беда. Вдруг под таким откроется огромный портал, из которого выпрыгнет чудище, живущее в землях мифов или даже еще дальше. Именно поэтому многие из них побежали в сторону ворот города. Им было необходимо получить от представителей администрации специальные артефакты, которые, подобно пылесосу, будут затягивать в себя пепел. Позже его можно будет использовать для удобрения полей и ферм, созданных вокруг города начала, и получить за это немного нот а самые счастливые найдут под метровым слоем пепла сферы монстров и вмиг обогатятся. Однако другая часть богов бросилась не городским воротам, а к странной черной пирамиде, с которой ветер слоями срывал верхний слой. Под ним зрители могли увидеть куда как более светлые материалы для постройки. Многие удивлялись и задавались вопросом — Что это за суперспособность такая, способная выдержать целый час чудовищного пламени, испепеляющего все на своем пути?» Органиане с криком бросились за своей первохвостой, что голыми руками разрывала пирамиду на части, буквально закапываясь внутрь. Втроем они довольно быстро раскидали сломные кости, все глубже пробиваясь в эту странную конструкцию. Внезапно на помощь Шарли Узи пришли люди — что тоже принялись раскидывать более светлые кости, идущие в перемешку с обугленными. Мат и рогонь полились от органианки, когда она оказалась в самом сердце этой гробницы. Она не сразу поняла, что кость, которую она схватила, не оторвалась потому, что была частью тела. Тело, которое она искала. «Теперь я знаю, что такое огненное чистилище. Теперь я знаю, каково это быть зажаренным заживо». Теперь я знаю, какова цена выживания в этом аду. Мое тело было живым не благодаря, а вопреки. Сверхсильный жар, обжигающий и испепеляющий все, что я пытался нарастить в качестве кокона, снова и снова. Костяная гробница плавилась и обжигала меня, сваривая кожу, мышцы и кости. Не передать словами, какую боль я испытал. В какой-то момент боль прекратилась. Она достигла того значения, когда сознание не выдерживает и отключается. Я поборол желание отправиться на перерождение и пошел в банк отдавая приказ своей силе эволюциониста перестать восстанавливать все, кроме жизненно важных органов. Восстановление повреждений мозга, сердца и других органов, оказавшихся в костяной клетке, выкачивало из меня очки божественности, как нефтяные вышки выкачивали нефть из недр моей далекой и родной земли. Я не знал, насколько меня хватит, и хватит ли у меня запасов божественности. Автоматически обновляя слой за слоем, я восстанавливал свою пирамиду, лишаясь чувств и отправляясь в беспросветную даль бессознательности. Боли больше не было. Ничего больше не было. Мыслей тоже не было. Я просто был. В бесконечно далеком и темном пространстве. В пустоте. Не знаю ни счета времени, ни границ пространства. Я не видел, как пламя сжигало раз за разом возникающую пирамиду, которая была запрограммирована мной в самом начале. И не видел, как пламя стало уменьшать свои аппетиты и ярость, впервые за все время этого ада позволив моей пирамиде полностью сформироваться и, оплавившись, окончательно замуровать мои горящие заживо кости. Поток кислорода исчез. Пламя исчезло в моей гробнице. Но этого я не знал. Я был в пустоте целую вечность длиною в миг, ожидая вердикта мироздания на вопрос о праве моего существования. Внимание! Деятельность центральной нервной системы частично восстановлена. Контроль эволюции продолжает восстановительные работы. Восстановительные работы? Что же, я, по крайней мере, жив. Восстановление нарушенного кровообращения задействует 30 единиц божественности. Восстановление костной ткани задействует 31 единицу божественности. Выполняется обновление сердечной мышцы — 16 единиц божественности. Болевые рецепторы блокируются. «Я в своей темнице. Я в своей гробнице. Я не чувствую ничего. Я не вижу ничего. У меня не осталось неповрежденной кожи, чтобы хоть что-то ощущать». У меня нет носа, чтобы услышать запах своего множества раз сожженного и восстановленного тела. Я не слышу ничего. Но я живой. Больше вокруг меня нет той безграничной пропасти пустоты. Мир, он вокруг меня. Какой-то неправильный, изуродованный, порванный на части и грубыми руками сшитый заново. Будто степлером прошлись по порванному листу, пытаясь починить то, что практически отправлено в утиль. Чувствуется нечто родное, нечто мое. Система. Я ведь все еще живу и все еще нужен тебе? Твой Создатель оставил тебя в этом мире, а сам. Куда делся он сам? Ушел? Исчез? Погиб. А твоя цель? Какая она? Для чего ты оставлена, брошена в этом мире, и почему ты так отчаянно мечешься по кругу, собирая кровавую жатву покоренных миров и выкачивая новую кровь из тех, кто тебе покорился? Миры погибают, другие возрождаются. Ты отступаешь, давая эволюции идти своим чередом, и возвращаешься вновь, собирая новый урожай в виде новых цивилизаций. С кем и ради чего ты воюешь? чьи длинные и сильные руки рвут тебя на части, испытывая пределы твоих возможностей уже миллионы лет. Молчит, ничего не говорит, или же я не слышу. Но я все еще слышу биение собственного сердца и вижу системные надписи. «Жар». Раз я подобно увядшему дереву оживаю, он спадает. Божественность! Сколько у меня осталось? Системный статус показал, что немного. 760 единиц. И каждую секунду проклятый доминион выкачивает ее из меня. Но я жив. Хватит транжирить энергию. Это война. На уничтожение. Или я, или эти твари. Они рядом. Мне не избежать битвы. «Незачем тратить драгоценный ресурс. Принять метку. Я уничтожу его и получу все мне причитающееся, и даже больше. Он считает себя великим и непревзойденным. Потенциальный демиург. Ты, сука, даже не представляешь, на что я способен». Я ощутил новое удивительное чувство сразу после вспышки гнева. «Ход времени». Тьма вокруг меня постепенно начала рассеиваться, и я попытался восстановить свои глаза. Впрочем, до конца так и не получилось. Цена за экстренное восстановление слишком большая. Да и я понял, что обычное зрение — это не совсем то, что мне надо. Я хочу видеть и ощущать больше. Пока размышлял над перестройкой своего зрения и пытался понять, можно ли уже восстанавливать свое тело полностью, я снова ощутил изменения. Меня словно в ледяную прорубь левой рукой окунули. «Кто-то тянул за нее!» «Точно!» Руку очень быстро отпустили, а серость и темнота, нависшие над моей головой, отступили. А потом пришел легкий свет. Меня откопали. А секунду спустя миллиарды ледяных прикосновений обожгли спину и шею. Я знаю, кто это был. Рядом стояли еще двое. Спутники и подчиненные моих востатых спарринг-партнерши. «Да уж, после такого я точно ей должен. И сказать, что она все не так поняла, будет величайшим оскорблением. Ладно, она заслужила право находиться подле меня. Я искал золото, а нашел сокровище. Храброе и боевитое сокровище». «Желаете полностью регенерировать собственное тело? Метаморфизму потребуется 612 единиц божественности». «И вот я снова нищий. Подтвердить». И регенерация началась, а светлый лик моей спасительницы встал передо мной стеной, а затем еще два по бокам от меня, как будто от кого-то защищают. Доминионцы! Пятихвостый страж! Просыпайся! Пока мое тело, поддерживаемое хвостом органянки, восстанавливается, будь моими глазами и ушами! Способность активировалась. И через имеющуюся у меня ментальную связь с автономной защитной способностью я тут же ощутил, где находятся мои враги. 1, 2, 3, 7, 12, 18. Много вас выжило. Сейчас мы это исправим. Система, ты же не против, если я начну защищаться? Зафиксированы агрессии и противоправные действия руководителей клана Доминион Реликт в отношении вас. Отныне вы вправе защищаться против членов этого клана без каких-либо ограничений, не дожидаясь нападения противника, исполняющих приказ главы клана». «Спасибо». «Открыл я рот и проскрепел своими уничтоженными связками». «Контроль эволюции воздействует на комбинацию способностей «Пятихвостый страж», «Сокрушительный топор» и «Метаморфизм». «Желаемые вами изменения будут стоить 92 единицы божественности». «Быть посему». В ушах запищало — верный признак восстановления слухового аппарата. Мышцы уже наросли вокруг костей, и первые признаки возвращающейся боли замаячили на горизонте сознания. Но что такое боль, когда мое тело, больше похожее на мумию, на проклятый некромантом труп, линчует тех, кто предал ценности общечеловеческие? Тех, кто ради своего возвышения убивал миллионы? Методы возвышения доминиона-реликт мне известны, И для меня все они — предатели и твари, заслуживающие смерти, истинной и бесповоротной, и я стану для них этой самой смертью. И костяные косы, в обросших костьми конечностях пятихвостого стража, падут на их тела и головы. Каждому воздастся по делам его. Не могу отвечать за всех богов в этом мире, но для Доминиона настал их персональный апокалипсис». Желание доминировать и властвовать, попирая слабых, уничтожая невинных, зарабатывая божественность и проклятую силу при помощи убийств сотен миллионов живых существ, что и без них погрузились в ад выживания с приходом системы. Вы убили соперника, древнее божество 49 уровня. Активирована способность, контроль эволюции. У соперника имеется 1145 единиц божественности. Обнаружено ограничение города начала. Желаете поглотить всю, либо определенную часть божественности противника, игнорируя наложенные ограничения. Стоимость активации — 10 единиц божественности. Ваша сила станет моей, а ваши миры получат более справедливого правителя. Ваши артефакты пойдут моим соратникам, что вместе со мной перевернут этот мир с ног на голову. Ваше воспоминание откроет самые грязные и сокровенные тайны, которые я использую против тех, кого вы ошибочно называете людьми. Получено 1145 единиц божественности. Эффект способности контроля эволюции. Потрачено 10 единиц божественности. Внимание! Вы убили древнее божество окончательной смертью. Вы получаете право и возможность поглотить до половины от находящихся под его контролем миров. Уведомление системы. «Активирована способность контроля эволюции. Доступна возможность снятия ограничений и полного поглощения подконтрольных убитому миров. Стоимость – 10 божественности за каждый мир. Уведомление системы. Активирована способность контроля эволюции. Доступна возможность попытки поглощения воспоминаний и знаний погибшего окончательной смертью». «18 черных душ. 18 монстров, что пришли за мной, как когда-то приходили за другими». «Моя сила станет жерновами, что перемелет вас в ничто и сделает этот мир капельку лучше». «Поглощение воспоминаний. Прогресс — 0,1%. Попытка получить контроль над мирами Хархис и Грелада-3. Миры полностью под вашим контролем». «В попытке обмануть систему и саму судьбу вы пошли на хитрость, жестокость и бескомпромиссный геноцид. Я знаю ваше священное писание». Я проводил допрос ваших лидеров в мире смертных. На земле. Я знаю, что вы стали бедолагами, порабощенными системой, и скитались вслед за ней целую вечность, не в силах вырваться из порочного круга. И пройдя все эти испытания, вы не нашли выхода лучше, кроме как стать демонами в людском обличии. Вы убили соперника, древнее божество 49 уровня. Активирована способность, контроль эволюции. У соперника имеется 1095 единиц божественности. Вы стали теми, кто легким движением руки уничтожал города и страны, затапливая улицы кровью. Теми, кто, ощутив превосходство, силу и скорое восхождение в этот мир, не отказывал себе в проклятых, зломерзких удовольствиях, доставляя боль и страдания даже детям. Вы убили соперника, древнее божество 49 уровня. Активирована способность, контроль эволюции. У соперника имеется 1216 единиц божественности. «Сколько таких безвинных ангелов по галактике погибли из-за вас? Миллионы? Миллиарды? Или правда намного страшнее?» Лишь система может ответить на этот вопрос, но она молчит. Для нее это всего лишь статистика. «Вы убили соперника древнее божество 49-го уровня. Активирована способность контроля эволюции. У соперника имеется 1566 единиц божественности». Вы убили соперника Древнее Божество 49 уровня. Вы убили соперника Древнее Божество 49 уровня. Вы убили соперника Древнее Божество 49 уровня. Вы убили соперника Древнее Божество 49 уровня. Лишь статистика, но не для меня. Вы получили формальное бессмертие и вместо того, чтобы оберегать и спасать миры, превратились в живучих чумных тараканов, что разносят проклятые идеи от мира к миру. Я искореню эту заразу. Я раздавлю весь ваш проклятый орден. Выжгу своей яростью весь ваш заслуживающий уничтожение клан. Во мне клокочет ненависть, и я не вижу ни единой причины, чтобы обуздать ее. Боль. Она вернулась. Горящая от восстановленных болевых рецепторов рука медленно приблизилась к лицу и помогла сорвать запекшуюся кровь с моих век. Шок, трепет, ужас. Боги смотрят на меня и на порубленных костяными топорами твари вокруг. Я вдохнул воздух полной грудью. Горячий, обжигающий и опьяняющий воздух, наполненный отвратительным запахом гари, крови и греха, что вместе с черными душами покидают порубленные тела врагов моих. Вдох. Я чую его. Чую запах твоего страха, мразь. Я повернулся в сторону крепостных ворот и посмотрел на повесившего на меня метку ублюдка.